Главное в Капитолии – это, несомненно, помещение двух палат Конгресса. Но помимо них в центре здания имеется прекрасная ротонда в 96 футов диаметром и 96 высотой, круглые стены которой разделены на ячейки, украшенные историческими картинами. Для четырех из них сюжетом послужили крупные события из истории борьбы за независимость. Они написаны полковником Трамболом который сам принадлежал к штабу Вашингтона, когда происходили эти события, что придает картинам особый интерес. Недавно в этом же зале была установлена огромная статуя Вашингтона работы мистера Гринова. Она, несомненно, обладает большими достоинствами, но, мне кажется, образ Вашингтона получился уж слишком неистовый и напряженный. Впрочем, мне хотелось бы посмотреть на статую при более благоприятном освещении, чем то, которое возможно в этом месте. В Капитолии имеется очень приятная и удобная библиотека, и есть с фасада балкон, откуда, как я упоминал уже, можно видеть с птичьего полета весь город вместе с великолепной панорамой его окрестностей. В одной из самых красивых зал Капитолия стоит статуя правосудия по поводу которой в «Путеводителе» сказано, скульптор первоначально предполагал сделать ее более обнаженной, но его предупредили, что в Америке чувство общественной благопристойности не потерпит этого, и он из осторожности впал, пожалуй, в противоположную крайность. Бедная Фемида. Ее рядили в Америке даже и в более странные одежды, нежели те, в которых она задыхается в Капитолии. Будем надеяться, что она сменила портниху с тех пор, как они были скроены, и что не чувство общественной благопристойности краило то платье, которое скрывает ее стройный стан в наши дни. Палата представителей помещается в красивом просторном зале полукруглой формы, потолок его поддерживают чудесные колонны. Часть галереи отведена для дам, и там они сидят в первых рядах и входят и выходят, как в театре или на концерте. Кресло председателя стоит под балдахином на значительном возвышении. У каждого из членов палаты имеется свое кресло и собственный письменный стол. Кое-кто из непосвященных порицает это, как весьма неудачный и предусудительный порядок, располагающий к долгим заседаниям и скучным речам. Зал с виду изящен, но никуда не годится в отношении акустики. Сенату предоставлен зал поменьше – Он свободен от этого недостатка и на редкость хорошо приспособлен для тех целей, для которых его предназначили. Вряд ли нужно добавлять, что заседания происходят днем. Все парламентские процедуры скопированы с тех, которые существуют в Старой Англии. Во время моих разъездов по городам Америки меня иногда спрашивали, не поразили ли меня головы законодателей в Вашингтоне, причем подразумевались не руководители или лидеры – а буквально их собственные, лично им принадлежащие головы, на которых растут их волосы и которые, на взгляд френолога, отражают духовный склад каждого законодателя. И не раз вопрошавший лишался от возмущения дара речи, услышав мой ответ «нет, что-то не припомню, чтобы они меня поразили». Поскольку... Каковы бы ни были последствия, я вынужден повторить свое признание, я подкреплю его рассказом, по возможности, немногословным о своих впечатлениях. Прежде всего, быть может, в силу некоторого несовершенства моего органа преклонения, помнится, я никогда не падал в обморок и не умилялся до слез при виде какого бы то ни было законодательного собрания. Я перенес палату общин, как подобает мужчине, и не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна в палате лордов. Я присутствовал при выборах в Бора и Графства и никогда, какая бы партия ни победила, не испытывал желания испортить шляпу, подбросив ее в порыве восторга в воздух или сорвать голос, вознося хвалы нашей славной Конституции — благородной неподкупности наших независимых избирателей или безупречной честности наших независимых членов парламента. Поскольку я выдержал эти мощные атаки на твердость моего духа, можно предположить, что я по натуре бесчувствен и холоден, а в подобных случаях становлюсь и вовсе ледяным, и потому мои впечатления от живых столпов Вашингтонского Капитолия надлежит воспринимать с некоторой поправкой – который, очевидно, требует это мое добровольное признание. Узрел ли я в этом общественном органе собрание людей, объединившихся во имя священных понятий, вольности и свободы, чтобы при обсуждении всех вопросов поддерживать целомудренное достоинство этих двух богинь-близнецов, тем самым возвышая в восхищенных глазах всего света вечные принципы, носящие их имена, а равно и самих себя и своих соотечественников? Всего неделю тому назад почтенный, убеленный сединами человек, слава и гордость породившей его страны, который, подобно своим предкам, честно служил родине и которого будут помнить через десятки и десятки лет, после того, как черви, что заведутся в его разложившемся теле, обратятся в прах. Всего неделю тому назад этот старец в течение нескольких дней держал ответ перед этим самым собранием, судившим его за то, что он осмелился назвать позорной отвратительную торговлю, где товаром являются мужчины, женщины и их еще нерожденные дети. Да, так оно было. А ведь в том же городе, в золоченой раме под стеклом, выставлена для всеобщего обозрения и восхищения совместная декларация 13 Соединенных Штатов Америки где торжественно провозглашается, что все люди созданы равными, и Создатель наделил их неотъемлемым правом на жизнь, свободу и поиски счастья. Ее показывают иностранцам не со стыдом, а с гордостью. Ее не обернули лицом к стене, не сняли с гвоздя не сожгли. Не больше месяца тому назад это собрание спокойно сидело и слушало, как один из его членов угрожал перерезать другому глотку и сыпал при этом такими ругательствами, каких не позволил бы себе бродяга в пьяном виде. Вот он сидит среди них, не раздавленный презрением всего собрания, а такой же почтенный человек, как любой другой. Пройдет всего лишь неделя. И еще один из членов этого собрания будет судим остальными, обвинен и предан суровой каре за то, что выполнял свой долг перед теми, кто послал его сюда. За то, что в этой республике потребовал свободы выразить их чувства и довести до всеобщего сведения их мольбы.